Глава 6 В Элькадоре многое изменилось с тех пор, как кентавры предали своих извечных соседей и, объединившись с пиратами, напали на туманный бор. Из-за того, что никто не ждал от них подлости и вообще не воспринимал как врагов, им удалось застигнуть лесовиков врасплох. Кентавры убили дозорных на периметре леса и провели армию наездников на змеях в самое сердце королевства. Но куда большей неожиданностью стало то, что во главе пиратов оказался принц Рэмдалл, вооруженный боевым молотом Грангнеха, поверженного в последнем бою. Ресовика едва можно было узнать, его лицо стало мертвенно-бледно, под глазами темнели круги, он осунулся и походил на обтянутой кожей скелет. При этом оставался неистовым воином, только теперь его храбрость была обращена против соплеменников. Силы пиратов и кентавров не превосходили армию защитников элькадора, но нападение было столь неожиданным, что лесовики не успели сориентироваться и враги вошли в город. Жесточайшие бои продолжались трое суток, пока, наконец, обессиленные жители Туманного Бора не были вынуждены сдаться. Победители обошлись с ними на удивление мягко. Казнены были только самые преданные королеве-вельможи, а также те, кто категорически отказался пресекнуть принцу Ремдалу, который сам короновал себя на следующий после взятия Элькадора день. Друиды отказались признать его власть, но их его гнев не коснулся. Предатель побоялся выступить против древних хранителей леса, вокруг столицы за ночь выросли непроходимые чаще живой стеной отгородившие город от остального леса поговаривали что часть присягнувших ушла за эту стену друиды пропустили их рэмдел был зол но поделать ничего не мог так как понимал что лес может раздавить элькадор словно яичную скорлупу если на то будет воля хранителей Его сестра, низвергнутая королева Нигалея, отказалась разговаривать с вероломным братом и была брошена в темницу, где, впрочем, содержалась с большим комфортом, который, тем не менее, нисколько не облегчал ее страданий и скорби, вызванных множеством смертей и падением брата. В государстве установилась атмосфера ненависти и тирании, по улицам разгуливали вооруженные до зубов пираты Над крышами раскачивались уродливые головы гигантских ящеров, а жители сидели по домам, вынашивая планы бунта и мести. Кентавры под предводительством Киемирра сразу после взятия Эль-Кадора покинули Туманный Бор и выступили на северо-восток в направлении Кармардуна, где их ожидали приспешники-владыки тьмы. Рэмдал с небольшим отрядом пиратов должен был последовать за ними в ближайшее время, как только упрочь свою власть в королевстве. В последнее время у него установилась странная связь с боевым молотом, он словно сросся с ним и телом, и душой. Рэмдал почти не расставался с магическим оружием и постоянно беспокоился, что его могут у него украсть. Иногда он просыпался по ночам и начинал шарить руками в темноте, чтобы убедиться, что молот поблизости. Он становился все более раздражительным, все реже появлялся на улицах города, предпочитая уединение в покоях королевского дворца. На пятый день заточения, неголее, Рэмдал спустился в темницу и вошел в камеру своей сестры. В руке он держал неестественно огромный молот. На голове у Рэмдалла сверкала корона, еще недавно украшавшая волосы неголее, но недавно увеличенная в размере придворным ювелиром. Когда Рэмдалл вошел, низвергнутая королева сидела за столом и раскладывала магическую карточную колоду. Она подняла голову, чтобы взглянуть на брата, и снова опустила ее, разглядывая получившийся расклад. Рэмдалл несколько мгновений постоял на пороге, затем сделал четыре шага и остановился напротив Негалеи. Сестра показалась ему слишком спокойной, он ожидал криков, гневных упреков и увещеваний. «Скоро я уеду», — сказал он тихо. «Скорее всего, завтра». Негалея ничего не ответила, только странно посмотрела на него. Рэмдалл почувствовал беспокойство, И это его рассердило. «Когда вернусь, не знаю», — резко сказал он, глядя сестре в лицо. «Вероятно, не скоро. На это время можешь быть моей наместницей, если поклянешься мне в верности именем наших родителей и своего мужа Арданея. Ниголея не сдержала усмешки, и Рэмдолл вспыхнул. — Я ведь могу удержать здесь тебя сколько угодно, сестричка! — прошипел он злобно, положив свободную от молоту руку на стол и подавшись вперед. — Тебе предстоят годы в заперти. Ты этого хочешь? — Знаешь, что я делаю? — проговорил Негалея неожиданно спокойно. — Что? — Рэмдалл с невольным любопытством взглянул на разложенные карты. Он не умел читать их, но знал, что они никогда не лгут. — Спрашиваю колода о тебе. — Неужели? — Рэмдалл недоверчиво кривился. — Именно так. Ты удивлен? — Пожалуй, нет. И что говорят тебе карты? — Взгляни сам. Негалея протянул руку и постучала ногтем по рубашке одной перевернутой карты, лежавшей в центре расклада. — Здесь твоя судьба. Ты пришел вовремя. Я ее еще не смотрела. «Хочешь, взглянем вместе?» Рэмдалл пожал плечами. «Почему бы и нет? Давай!» Негалея ловко подцепила ногтем край карты и перевернула ее. Рисунок представлял собой человека, утыканного стрелами и умирающего. По обнаженному торсу текла кровь, а лицо выражало смертельную муку. Внизу имелась подпись «Убитый». Рэмдалл помрачнел, а Негалея перебросила ему карты через стол. — Недолго тебе править, — сказала она неожиданно жестко. — Колода говорит, что ты будешь умершвлен насильственно. Меня это не удивляет. Обычная судьба вероломного предателя. Рэмдалл не мог отвести взгляд от рисунка. Он не хотел верить в то, что ему суждено погибнуть. Но Колода никогда не врала. Разве что Негалея все это подстроила. Вспыхнув от подозрений, Рэмдалл быстро взглянул на сестру. Нет, едва ли. Она не ждала его. Да и мелочность не была свойственна сестре. — Когда? — спросил он севшим голосом. — Не знаю. Но должно быть скоро. — Может, карты врут. рэмдел попытался выдавить из себя улыбку, но вместо нее получалась кривая и неуверенная усмешка. Нигалея покачала головой. «Тебе известно не хуже меня, что магическая колода не лжет. И ты сам выбрал свою участь. Раньше, когда я спрашивала о тебе, эта карта не выходила». Рэндалл помолчал. Он чувствовал, как страх разливается по телу, мешая думать. «Может ли быть, что это случится еще не скоро?» спросил он с надеждой. Не Негалея пожала плечами. — Все может быть. Но на твоем месте я бы на это не рассчитывала. — А ты, кажется, рада, что брат скоро отдаст концы, — язвительно проговорил рэмдел с ненавистью глядя в лицо сестры. Это чувство захлестнуло его внезапно. Впрочем, в последнее время подобное случалось довольно часто. — Думаешь, что тогда снова сядешь на трон? — Ты мне не брат. — отозвалась Негалея, спокойно выдержав его взгляд. — Ты тиран и предатель. Я надеюсь, что ты умрешь как можно раньше. Рэмдалл побледнел. Больше всего его поразил холодный и равнодушный тон сестры. Похоже, она и правда выбросила его из своего сердца. Рэмдалл выпрямился. Он заставил себя презрительно ухмыльнуться. Негалея опустила взгляд и смешала карты. Не глядя на брата, она принялась собирать их в колоду. — Я могу изменить свою судьбу? — спросил Рэмдалл, чувствуя, как замирает сердце. Негалея едва заметно пожала плечами. — Не знаю, — сказала она, — и не желаю знать. — Прощай, — Рэмдалл отвернулся, сжав молот, словно ища у него сил. — Вероятно, мы больше не увидимся. Не дождавшись ответа, он вышел из камеры. За его спиной лязгнул засов, тюремщик запер дверь.